когда она смывает уголек, которым подчеркивает их днем, ее нос чудесно длинноватый, ее маленькие руки чудесно нервные, беспокойные и ловкие, талия тонкая и гибкая, подчеркнутая чрезмерно стянутым пояском, стройные ноги, придающие во время движения красивые очертания черной юбки. Она прекрасна.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 Йеннифер тряхнула головой, ее блестящие черные локоны каскадом упали на плечи. — Геральт, скажи что-нибудь. — Он... — Геральт кашлянул. — Он называет тебя Йена. — Да. Она не опустила глаз. — А я его Валь. Это его имя. Истрит — прозвище. Я знаю его долгие годы.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 Долетающий с улицы гул утих, успокоился, клонящаяся к закату солнца запалила огни в щелях ставин, пронизала комнату наклонными лентами света. Аэт Гинвель, проворчал ведьмак. Осколок льда. Я чувствовал. Я знал, что этот город враждебен мне. Он плох. А это, Гинвель, повторила она громко, саня королевы эльфов. Почему? Почему, Геральт? Я еду за тобой, Ген, потому что поводья моих лошадей запутались в полозьях твоих, а вокруг меня пурга и мороз. Холод. Тепло растопило бы в тебе льдинку, которой я ранила тебя, шепнула она и развеялись бы чары, и увидел бы ты меня такой, какова я в действительности. Так стегани белых коней, ен, пусть мчат они меня на север, туда, где никогда не наступает оттепель, чтобы никогда не наступал. Я хочу как можно скорее оказаться в твоем ледовом замке. Этого замка не существует? губы и дрогнули скривились он символ а наша езда погоня за мечтой недостижимой потому что я королева эльфов жажду тепла в этом моя тайна поэтому каждый год в снежной замяти несут меня мои сани через какой нибудь городок и каждый год кто нибудь пораженный моими чарами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 А я, в его оттаивших глазах, Делаюсь не лучше других смертных. И из-под идеальной белизны проступает весна, сказал он. Проступает Аэт Гинвель, паршивый городок с прекрасным названием Аэт Гинвель, со своей мусорной кучей, огромной вонючей помойкой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 — Я знаю тебя. Я вижу это в твоих глазах. Она не отвела глаз. Он знал. — Ян, прошептал он. — Дай руку, — сказала она. Она взяла его руку в свои, и он сразу почувствовал покалывание и пульсирование крови в сосудах предплечья. И спокойным, размеренным голосом шептала заклинание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 Он глядел словно завороженный. Магия творения, которую считали высшим достижением чародеев, всегда увлекала его гораздо больше, нежели иллюзия или трансформация. Да, Истрад был прав, — подумал он, — по сравнению с такой магией мои знаки просто смешны. Между дрожащими от напряжения ладонями Геннефер постепенно... Материализовалось тело птицы, черный, как уголь. Пальцы чародейки нежно ласкали встопорщенные крылья, плоскую головку, искривленный клюв. Еще движение, гипнотизирующе плавное, нежное, и черная пустюльга, покрутив головой, громко заверещала. Ее сестра-близнец, все еще неподвижно сидевшая на рогах, ответила тем же,